Глава 106. В 11.07 машина Лэнгдона мчалась вдоль Тибра по набережной тор -Динона. Американец уже видел сквозь темноту конечный пункт этой гонки. Впереди и чуть справа возвышалось громадная, похожая на гору сооружение, Кастел-Сант-Анджело, замок Святого Ангела. Неожиданно, без всякого указателя, Перед ним возник поворот на мост Ангелов. лендон ударил по тормозам и резко бросил машину вправо. В поворот он вписался, но мост оказался закрытым. Машина проскользнула юзом с десяток футов и остановилась, столкнувшись с одной из блокирующих путь невысоких цементных тумб. Остановка была настолько резкой, что лендон ударился грудью о руль. Он совсем забыл, что мост Ангелов в целях сохранности был полностью отдан в распоряжение пешеходов. Оправившись от удара, Лэндон заковылял прочь от разбитой машины, сожалея о том, что не избрал другой путь. Он страшно замерз, и всю дорогу от фонтана его била дрожь. Профессор накинул пиджак на мокрую рубашку, мысленно поблагодарив компанию Харрис за двойную фирменную подкладку. Лист из диаграммы «Галилея» должен остаться сухим. Прямо перед ним за мостом, закрывая полнеба, возвышалась каменная твердыня. Страдая от боли, ощущая неимоверную усталость во всем теле, лендон перешел на неровную судорожную рысцу. По обеим сторонам моста, словно белые часовые, стояли ангелы работы Бернини. Лэндону казалось, что посланцы небес указывают ему дорогу. «И ангелы через Рим тебе укажут путь». По мере того, как лендон приближался к замку, тот все больше и больше напоминал неприступную скалу. С близкого расстояния это сооружение казалось даже более величественным, чем собор святого Петра. Собрав последние силы и не сводя глаз с массивной цитадели, на самой вершине которой стоял гигантский ангел с мечом в руках, лендон сделал бросок по направлению к бастиону. В замке, казалось, никого не было. Лэнгдон знал, что Ватикан в течение многих веков использовал это сооружение как усыпальницу, крепость и убежище для пап во время осад, а также как узилище для врагов церкви. За свою длительную историю оно, видимо, знавало и других обитателей, иллюминатов, например». И за этим ученый видел какой-то таинственный смысл. Хотя замок был собственностью Ватикана, церковь пользовалась им лишь время от времени, а Бернини в течение многих лет занимался его обновлением. Если верить слухам, в нем имелось множество секретных ходов и потайных комнат, а его стены и подземелья были пронизаны тайными коридорами и тоннелями. лендон не сомневался, что фигура ангела на крыше и окружающая крепость-парк также были творениями Бернини. Американец подбежал к чудовищно большим двустворчатым дверям замка и навалился на них всем телом. Двери, что, впрочем, было неудивительно, даже не шелохнулись. На уровне глаз Лэндон увидел два огромных железных дверных молотка, но стучать он не стал, понимая, что это бесполезно. Ученый отошел от дверей и окинул взглядом всю наружную стену, который за свою долгую историю приходилось выдерживать осады берберов, мавров и других язычников. Он начал опасаться, что шансов проникнуть в цитадель у него ничуть не больше, чем у этих древних варваров. — Виттория, — подумал Лэндон, — там ли ты? — Здесь обязательно должен быть другой вход, — решил он, — и двинулся вдоль стены. Свернув за угол, он оказался на набережной ангелов. Здесь стена была обращена на запад. На набережной напротив стены находилась небольшая парковка. Вскоре он увидел другой вход. Но и этот вход оказался недоступным, поскольку ведущий к нему подъемный мост находился в вертикальном положении. Лэндон снова поднял глаза на цитадель. Фасад замка освещался декоративной подсветкой, а все крошечные окна сооружения оставались черными лендон посмотрел чуть выше и увидел балкон. Единственный во всей цитадели балкон выступал из стены центральной башни в сотни футов над землей, чуть ли не под тем самым местом, куда указывал меч ангела. лендону показалось, что мраморный парапет балкона озаряется каким-то слабым мерцающим светом, так, словно в комнате горит факел. Ученый замер, и его снова начала бить дрожь. Чья-то тень... Он напряженно ждал. Через некоторое время тень промелькнула снова, и его сердце забилось сильнее. «В комнате кто-то есть!» «Виттория!» виктория крикнул он, будучи не в силах сдержаться. Однако шум бурлящего за спиной Тибра заглушил его голос. Он огляделся вокруг, безуспешно пытаясь отыскать взглядом швейцарских гвардейцев. Может быть, они все же слышали его сообщение? На парковке у реки стоял большой фургон прессы, и лендон побежал к нему. В кабине машины какой-то пузатый мужчина в наушниках крутил ручки настройки Профессор постучал по дверце. Пузан вздрогнул от неожиданности, взглянул на мокрую одежду лендона и, стянув с головы наушники, спросил, что случилось, приятель? Журналист говорил с заметным австралийским акцентом. «Мне нужен ваш телефон». «Вызов не проходит», — пожал плечами австралиец. «Сам весь вечер пытаюсь пробиться». «Линии переполнены. Вы, случайно, не видели? Не входил ли кто-нибудь туда?» — спросил Лэндон, кивнув в сторону подъемного моста. «Вообще-то видел. Какой-то черный микроавтобус весь вечер шнырял туда-сюда». Лэндону показалось, что он получил сильнейший удар в солнечное сплетение. «Повезло мерзавцу!» — продолжал австралиец, ткнув пальцем в башню. «Ему явно не нравилось, что с его места плохо виден Ватикан». — Держу пари, что оттуда открывается классный вид. Я не смог пробиться к святому Петру, и мне приходится вести передачу с этого места. Лэнгдон не слушал. Его мозг лихорадочно искал варианты спасения. — Что скажете? — продолжал журналист. — Как вы относитесь к сообщению о самритяне последнего часа? Почему, — К чему, простите? — спросил Лэнгдон. — Неужели вы не слышали? Капитан у швейцарской гвардии позвонил какой-то тип и сказал, что располагает первоклассной информацией. Сейчас этот парень летит сюда. Уверен, что если он разрядит обстановку, наши рейтинги взлетят до небес. лендон ничего не понимал. Какой-то добрый самритянин. Может быть, этот человек знает, где спрятано антивещество? Если так, то почему он просто не назвал это место швейцарским гвардейцем? Почему пребывает лично? Здесь явно было что-то не так. Но на размышления у лендона времени не было. «Эй!» — сказал австралиец, внимательно вглядываясь в лицо американца. «А вы не тот парень, которого я видел по ящику? Ведь это вы пытались спасти кардинал на площади Святого Петра, не так ли?» лендон не ответил. На глаза ему попалось хитроумное приспособление, установленное на крыше фургона. Это была укрепленная на телескопической опоре телевизионная тарелка. лендон перевел взгляд на замок. Высота внешней стены, как ему казалось, не превышала 50 футов. Стены цитадели были значительно выше. Глубоко эшелонированная оборона, подумал он. До самого верха отсюда добраться невозможно. Но если удастся преодолеть внешнюю стену... Лендон повернулся лицом к журналисту и, показывая на антенну, спросил: "Насколько высоко выдвигается эта штука? Спутник-В антенна?" Растерянно приспросил австралиец. «Метров на пятнадцать, наверное. Почему вас это интересует? Запускайте двигатель и подгоняйте машину к стене. Мне нужна ваша помощь». «О чем это вы?» лендон разъяснил журналисту свои намерения. «Вы что, с ума сошли?» — спросил тот с округлившимися от возмущения глазами. «Телескопическая опора стоит двести тысяч долларов. Это вам не лестница? Вы хотите, чтобы ваш персональный рейтинг взлетел до небес? Хотите?» «Я располагаю информацией» которая прославит вас на весь мир. Информация, которая стоит 200 тысяч штук? Профессор поведал ему, что может сообщить в обмен на услугу. Уже через 90 секунд Роберт Лэнгдон, крепко вцепившись в какой-то штырь, стоял на диске, покачивающейся на ветру антенны. От земли его отделяли 50 футов. Вытянув руку, он схватился за край стены и с некоторым трудом переполз на более устойчивую опору а теперь выкладывайте крикнул снизу австралиец итак где же он лендон почувствовал себя очень виноватым но договор есть договор тем более что ассасин в любом случае все расскажет прессе пьяца наона крикнул ученый «В фонтане житель зеленого континента опустил антенну и рванул в погоню за славой а в каменной палате высоко над городом ассасин стянул с ног мокрые ботинки и наложил повязку на раненый палец. Палец болел, но не настолько, чтобы помешать долгожданному удовольствию. Он повернулся лицом к своей добыче. Девушка лежала на спине, на стоящем в углу комнаты диване. Ее руки были стянуты за спиной, а изо рта торчал кляп. Виттория находилась в сознании, а ассасин направился к ней. Она ему очень нравилась. В ее взгляде он увидел не ужас, а ненависть. «Что ж, ужас придет позже».